Глава 20. Дар волка. Алиса. Несмотря на занудство и профессорский тон, с Дарлом им казалось довольно приятно общаться. Не могу сказать, что мы были на одной волне, но ему я могла спокойно высказать всё, что думала, не ожидая вспышек ненужных эмоций. Даже его привычка поучать не сильно раздражала, поскольку я в этом мире почти ничего не знала и не умела. Кататься на огромной чёрной зверюге мне очень понравилось. Это яконье дарыл мне свою чешуйч, то и постась отказался показывать. Жаль, что с непривычки у меня быстро устали спина, бёдра, да и зад постанывал от натёртости. Ну я не собиралась признаваться в этом дракону. Как ты думаешь, мы ещё далеко? поинтересовалась я ударала, который увлечённо перебирал мои кудряшки. Зачем его знает. Радовало то, что касался волос он осторожно и даже приятно, поэтому я не возражала. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Нет, уже почти на месте, заверил меня брюнет. Спустя пару минут в пути прямо из-за деревьев к нам навстречу вышли двое молодых мужчин. Принадлежность их к оборотням была очевидна благодаря, э, как бы это помягче сказать, Естественному утеплению крепких торсов. Проще говоря, парни были покрыты короткой гладкой шерстью. Накаченные пушистые торсы были немного необычны по строению, но всё же эстетически приятны. Не могу сказать, что меня такая эстетика сильно зацепила. Вообразив, как целовать такой экземпляр, я мысленно поплевалась. А что, не глотать же шерсть? Черты их лиц были слишком резкими, что тоже разнило их с людьми, но вполне симпатичными и даже безмехо. Мы с женой никогда не были на подобных праздниках и хотели бы посмотреть. Вы не возражаете? Неожиданно проявил инициативу дарол. Несколько. Только девушка вам не жена. Вы никогда не были близки и запаха другого самца я на ней не чувствую. поведя носом, заявил один из незнакомцев: "Ра самка ничья, то на неё могут претендовать", предупредил второй. -наверное, <�rire> <dispatchanya> ничья, на претендовать, предупредил второй. "Наверное, мне", начал Дарл, но я толкнула его локтем в живот, обрывая на полуслове. "Прось, кому она нужна? Ты же сам говорил, что я простая человечка. Это не повод отказываться от веселья", убеждала я дракона, ужасно любопытно. как живут настоящие перевёртыши. Вот бы ещё увидеть, как они обращаются, но просить не буду, мало ли. Я не уверен. Оборотни, темпераментные, недовольно проворчал мой брюнет, но категорического отказа не последовало. А в нашем случае это почти согласие. Ты же дракон. Неужели испугался небольшого соперничества с каким-нибудь оборотнем? специально подсадорила я мужчину. Оборотню ухмыльнулись, а Кидевадара, оценивающим взглядом, а потом развернулись, удаляясь в лес. "Я ничего не боюсь", высокомерно заявил Дарал и тронул поводья, направляя шторма вслед за мужчинами. Мы с конём активно крутили головами, рассматривая не обычные домики, Лично мне свои формы они напоминали огромные гнёзда птичек-ткачиков, только круглые дверные проёмы были украшены крупными разноцветными бусинами или камушками. Вокруг шумно-пёстрой толпой бегали и веселились детишки. Мальчики, как и встреченные ранее взрослые, носили только широкие штаны без рубашек и без обуви, а на девочках были цветастые платья. Интересно, Их тела тоже покрывает мех. Музыка и пение были уже хорошо слышны, но пока никого взрослого, кроме сопровождавшей нас пары мужчин, мы не видели. В деревне были только дети и подростки, которые с интересом нас разглядывали, но опасались подходить близко. Туда указал темноволосый парень, указывая на широкую поляну. С одной стороны на ней были установлены столы, Заполненные яствами, с другой стояли столбы, украшенные разноцветными лентами, а посередине были сложены большое кострище, которое, скорее всего, подожгут ночью. Наше появление заметили, но особого внимания нам не оказывали. Девушки в цветных платьях бросали надарыла кокетливые взгляды, но он отвечал им своей фирменной каменной физиономией. Мужчин на поляне было немного, и на меня они вообще не смотрели. Ну и ладно. Мне интереснее был сам праздник. Дар, улыбнись. Тебе очень идёт улыбка, сказала я, наблюдая, как девушки ловко пляшут, кружась вокруг столбов. Единственным танцем вокруг шеста, который раньше пришёл бы мне на ум, был стриптиз, но пляски оборотни вообще никакого отношения к нему не имели. Вокруг каждого столба танцевали сразу несколько девушек. Каждая из них держала цветную ленту. Полоски были разной длины и повязаны на разной высоте. А танцовщицы двигались по кругу навстречу друг другу. Девушки изгибались и подпрыгивали, но, как ни странно, не сталкивались друг с другом. Выглядело это завораживающе и почти гипнотически. Дарелу тоже было интересно. Но этот его покерфейс внезапно пение и звуки флейт смолкли. А из леса, издавая победный вой, стали выходить огромные волки. Они были поменьше, чем Джейкоб из пресловутой саги о вампирах, но значительно крупнее простых животных. Каждый из охотников держал в зубах добычу. Кто-то нечто похожее на косулю, другой кабана, Третий большую птицу. Все они подходили к девушкам и складывали свой улов к ногам избранницы, после чего обращались к мужин. Обидно, но пушистые красавчики появлялись сразу в своих штанах, поэтому пока не удавалось выяснить, насколько они утеплены ниже талии. Я увлеклась разглядыванием этого ритуала и не сразу поняла, что ко мне тоже подошёл тёмный волк. Тот самый, что тащил в своей пасти косулю. Раздался рядом грозный рык, но к моему удивлению, исходил он от дарыла, который утратил внешнее спокойствие и сверкал недовольным взглядом на обернувшегося мужчину. "Моё имя Тейрас. Опрекраснейшее, это добыча в вашу честь", вежливо произнёс он, обаятельно улыбаясь мне. Эм, я, Лиса, ответила с любезностью, не зная, как действовать дальше. Тейрас был очень симпатичным мужчиной. Приятное лицо, открытая улыбка, наглый блеск золотисто-карих глаз, даже несмотря на тёмный блестящий мех, покрывавший его туловище. Он привлекал внимание. "Вы принимаете мой дар?" спросил он, заставляя меня занервничать. Понятия не имеешь ты, ему ответить. Нужно срочно учить ритуалы местных народов. Где мой личный профессор?